Злата Романова. Без взаимности. Пролог. Когда Артёма было 12 лет, его родители оказались на грани развода. Он не знал всех подробностей, так как они пытались скрыть от него свои конфликты. Но факт был в том, что они начали всё чаще ссориться, а папа в конце концов переехал в квартиру, оставив их с мамой в доме вдвоём. Даже обнаружившаяся долгожданная беременность мамы не смогла решить их проблем. Они настаивали на разводе, и в конце концов, после месяца фасады, папа уступил. В то время Артем почти ненавидел ее. Он не понимал, почему они расстаются, но увидел, как много усилий прилагал папа, чтобы наладить отношения, и как безразлична была к нему мама. В конце концов, их примирила общее горе. У его мамы начались преждевременные роды. Из больницы родители вернулись уже без его сестренки, которая не пережила родов, и без надежды иметь когда-нибудь других детей, угрюмые, больные от горя, но уже не врозь. Их горе стало одним на двоих. И хотя это заняло много времени, они все же пришли в себя и выкинули из головы нелепые мысли о разводе. артём вздохнул с облегчением. до да пора до времени. Спустя год, вернувшись однажды домой из школы, он будто попал в прошлое. Родители снова были в ссоре. В последнее время это происходило все чаще. Мама изображала из себя Снежную королеву, а папа — неприступного льва. Упрямство обоих можно было только позавидовать. Если в других семьях скандалы и ссоры сопровождались криками и руганью, то родители Артёма проявляли свои чувства ледяным презрением и нетерпимостью по отношению друг к другу. Обычно им не требовалось много времени, чтобы помириться. Артема тошнило, когда он думал, что именно происходит. Когда они запираются в спальне на долгие часы, вне зависимости от времени суток. Но сейчас он предпочёл бы запереть их там самолично на все выходные, всё что угодно, лишь бы не наблюдать уже третий день, как они ходят по дому, стараясь как можно меньше встречаться друг с другом и напоминая скорее безмолвных призраков, чем живых людей. «Тёма, ты на праздник какую рубашку наденешь?» спросила мама Ройс в его гардеробе. «Я не пойду», — буркнул он, не отрываясь от задания по английскому, которое выполнял. В конце концов, не ребёнок же он, чтобы ходить на ёлку в 13 лет. «Почему это?» — возмутилась мама. Он посмотрел на неё всем своим видом, говоря, «Ты серьёзно?» Но мама не была бы мамой, если бы не потребовала вербального ответа. «Мне это уже не интересно тяжело вздохнув, ответил Артём. «Мы с парнями не идём». Она разочарованно покачала головой, складывая руки на груди. «Ох уж эти твои парни! Ты слишком спешишь вырасти, Тёма!» «Это ты пытаешься удержать меня в детстве», — возмутил сон. «Смени тон, дорогой мой!» Грозно предупредила она. «Как ты разговариваешь с матерью?» Артём почувствовал кул вины за свою вспышку, но, увидев, как за спиной мамы приоткрылась дверь, молниеносно приняла решение. «Ты просто не можешь вынести, что я вырос. Если тебе так хочется нянчиться, то заведи другого ребёнка». Он ненавидел себя за эти слова. Особенно, когда мама побледнела и отступила на шаг, будто он ударил ее. Ведь он так и сделал, хоть и не физически. Но гневный укрик отца, стоявшего в дверях, и то, как он подхватил маму, будто боялся, что она упадет, притупили это чувство. Артем упрямо смотрел стену над их головой, пока папа отчитывал его, прижимая к себе маму, и не замечая, как она оттаивает, ища в нем поддержку, и забывая старую обиду. А он все видел. На то и был расчет. Из его комнаты они вышли вместе, а на следующий день снежная королева и неприступный лев превратились в котика и кошечку, ластящихся друг к другу, словно по весне. Фу. Иногда приходилось прибегать к не очень хорошим способам, чтобы в конце концов добиться того результата, который был ему нужен. Артём рано научился манипулировать людьми и редко позволял себе чувствовать вину за это, потому что его действия в конце концов всегда приводили к его победе. Рина всегда была тихоней. У неё не было проблем с тем, чтобы завести друзей и влиться в компанию. Но она всегда предпочитала находиться в тени и никогда не строила себя лидера, отдавая эту роль другим. Дарина хорошо училась в школе, не хулиганила и всегда слушалась родителей. И именно поэтому, когда впервые влюбившись в 15 лет в новенького из параллельного класса, она решила стать готом, чтобы заинтересовать его. Все были в таком шоке, от родных до преподавателей. А так как девушка знала, что в разрешении ей откажут, она однажды просто пошла в салон и перекрасилась в жгучую брюнетку. А потом прошлась по магазинам и вернулась домой уже в образе готы и с полными сумкой новой одежды. В тот день произошел самый грандиозный скандал за всю историю их семьи. Кричали все. И мама, и папа, и сама Дарина, которая пыталась донести до них свою точку зрения. Её мама, которая всегда выглядела безупречно и растила её как женственно элегантную принцессу, была просто в ужасе. Она даже плакала, заставив Ирину чувствовать себя последней дрянью. Папа тоже был шокирован, но довольно быстро пришёл в себя и успокоил маму. Один только её брат Богдан воспринял эту перемену с юмором, заметив, что раз теперь Ирина год, то ей стоит взять себе новое имя — Ворона. Маме это смешным не показалось. «Богдан, не хватало только, чтобы ты ей подавал ещё более бредовые идеи!» — воскликнула она, будто Рин и впрямь могла назвать себя вороной. Богдан только рассмеялся и ушёл в другую комнату от греха подальше. Злить мамы не осмеивался никто, даже папа, потому что это оказывало себе дороже. Она была довольно обидчивой. «Рыжий, успокойся!» Пытаясь выглядеть суровым, сказал папа, хотя Арина видела, что когда первый шок прошел, он тоже воспринял эту ситуацию с юмором. «Она же подросток. Они все бунтуют, походят так несколько дней и успокоятся». «А если нет?» — спросила мама. «Если она начнет ночами исчезать, чтобы шнырять по кладбищу в компании чокнутых фанатиков?» Они разговаривали так, будто ее здесь уже не было, так что Дарина лишь закатила глаза. Ирина знает, когда у неё комендантский час, и она его не нарушит, строго сказал папа, наконец посмотрев на неё. Если ты хочешь так одеваться, то так и быть, но ни в какие организации вступать ты не будешь, Дарина. Это понятно? Да ей не хотелось. Девушка чуть выркнула. Не могла же Дарина признаться, что сменила имидж, потому что влюбилась. Это ещё больше свело бы папу с ума. Мне просто нравится внешний образ, сказала она. Я же боюсь темноты, мама. А уж на кладбище днём ногой не ступаю. Откуда такие дикие мысли? Успокойся, ради бога. Мне просто надоело быть такой, как все. Может, я вообще на следующей неделе начну как Эмма одеваться и покрашусь в розовый цвет». Мама содрогнулась от этой мысли и начала её отчитывать за то, что испортила свои такие чудесные от природы волосы жуткой чёрной краской. В тот день она выслушала аннотации больше, чем за всю свою жизнь, но своего добилась, а родители смирились. Однако не только это изменилось в её жизни тогда. Парень, которого добивалась Рина, обратил на неё внимание. Он привёл её к людям, которые стали для неё настоящими друзьями, равными. Им не важен был статус, они не пытались ничего никому доказать. Они просто общались и наслаждались тьмой, превратив её в союзника и страх перед ней. В тот день на свет появилась Махалат, и она пробудила в милой тихоне Дарине то, чем должна обладать каждая женщина, уверенность в себе, и искоренила то, чего человек не должен испытывать никогда, подобострастие и желание угодить в ущерб самому себе. Таким людям, как Дарина, просто необходима была толика эгоизма. Чтобы выжить в мире полным хищников и перестать быть жертвой, она была на верном пути.